Русский офицер, приказавший тогда монголам на берегу Халхин-гола содрать кожу с Ямамото. Да, это был он. Исхудавший, полысевший, с дыркой на месть переднего зуба, безукоризненную офицерскую форму сменила грязная арестанская роба, начищенный до блеск сапоги, дрявые валенки. Исцарапанные, заляпанные стекла очков, погнутые дужки. И все же, без сомнения, это был он, тот самый офицер. Ошибиться я не мог. Он тоже пристально посмотрел на меня. Видно, его удивило, что какой-то странный тип, проходя мимо, вдруг растерянно замер на месте. Девять лет прошло, и я так же, как и он, высох и состарился. В волосах появилась седина, но, похоже, он меня тоже узнал. На его лице промелькнуло изумление. Еще бы! Человек, который, как он думал, сгнил в колодце Монголии, и вдруг здесь. Конечно, мне тоже и во сне не могло присниться, что я повстречаю в горняцком сибирском поселке этого офицера, да еще в Арестанской одежде. Он справился с замешательством в один момент и спокойно стал зачитывать неграмотному сержанту, на шее у которого висел автомат, что было в пропуске. «Как меня зовут? Что я переводчик? Что мне разрешено свободно перемещаться между лагерными зонами?» Сержант отдал пропуск и мотнул подбородком. «Можешь идти». Пройдя несколько шагов, я обернулся. Офицер смотрел мне вслед. На лице его мелькнула улыбка, хотя, может, мне просто показалось. Я долго не мог унять дрожь в ногах, которая мешала идти. Весь пережитый тогда, девять лет назад, кошмар в одно мгновение снова ожил во мне. «Как он здесь оказался?» — думал я. «Наверное, не угодил начальству, вот и загремел в лагерь». В те времена в СССР такое случалось часто. Внутри правительства и партии в армии шла ожесточенная борьба, и Сталин, страдавший патологической подозрительностью, безжалостно преследовал тех, кто попадал в немилость. Их лишали всех постов и званий, устраивали показательные судебные процессы и немедленно расстреливали или отправляли в лагеря. Что лучше одному Богу известно потому что у делом избежавших казни мог быть только рабский каторжный труд до самой смерти. У нас, японских военнопленных, оставалось хотя бы надежды выжить и когда-нибудь вернуться на родину, а у оказавшихся в лагерях русских и ее не было. Этому офицеру, скорее всего, тоже суждено оставить свои кости в сибирской земле. Но одно не давало мне покоя. Теперь он знал мое имя и где меня найти. До войны, я сам того не знаю, участвовал вместе с Ямамото в секретной разведывательной операции на монгольской территории, куда мы проникли, переправившись через Халхин-Гол. Если офицер сболтнет об этом кому-нибудь, положение мое станет незавидным. Но он на меня так и не донес. Как я потом понял, он имел на меня куда более серьезные виды. Через неделю я снова увидел его на станции. Одетый в ту же заношенную робу, со скованными цепью ногами, офицер дробил кувалдой камни и тоже меня заметил. Положил кувалду на землю и, вытянувшись, как будто на нем был офицерский мундир, повернулся в мою сторону. Он улыбался. На этот раз сомнений быть не могло. Я ли заметно, но улыбался, и в этой улыбке затаилась жестокость, от которой у меня по спине пробежал холодок. И глаза. В них застыло такое же выражение, с каким он взирал на Ямамото, когда с того сдирали кожу. Я ничего не сказал и прошел мимо. В военном штабе при лагере был один офицер, с которым у меня установились приятельские отношения. По специальности тоже географ, учился в Ленинградском университете примерно моих лет. Нас связывал интерес к картографии, мы сошлись на этой почве и часто вели профессиональные разговоры. Его интересовали оперативные карты Манчжури, составленные Квантунской армией. Разумеется, при его начальстве мы об этом не говорили, но стоило двум картографам остаться одним — как нас был не остановить. Иногда он приносил мне что-нибудь поесть, показывал фото жены и детей, оставшихся в Киеве. За все время плена среди русских это был единственный человек, с которым мне удалось как-то сблизиться. Однажды, как бы между прочим, я спросил у него о заключенных, работавших на станции, сказав, что обратил внимание на одного из них. Что-то он на обычных заключенных не похож, такое впечатление, что с порядочной высоты сюда загремел. Когда я подробно описал его внешность, Николай, так звали моего знакомого, хмуро посмотрел на меня. «Это, наверное, Борис по кличке Живодер. Тебе лучше держаться от него подальше. Я поинтересовался, почему». Николаю, судя по всему, не очень хотелось распространяться на эту тему, но я был ему нужен, поэтому он хоть и с неохотой, но рассказал, как Борис Живодер оказался на шахте. «Только не вздумай передавать кому-нибудь, что я тебе скажу», — предупредил Николай. «Он очень опасный человек. Кроме шуток, я бы и близко к нему не подошел». Вот что рассказал Николай. «Настоящее имя Живодера — Борис Громов, майор НКВД, как я и предполагал». В 1938 году, когда Чайбалсан захватил в Монголии власть, а потом стал премьер-министром, Громова послали в Улан-Батор военным советником. Там он взялся за организацию госбезопасности по образцу Бериевского НКВД, отличился в подавлении контрреволюционных элементов. Он и его подручные устраивали облавы, бросали людей в лагеря, пытали и при малейшем подозрении без всяких колебаний отправляли на смерть. После окончания военных действий Унаманхана, когда кризис на Дальнем Востоке миновал, его отозвали в Москву и направили в оккупированную Советским Союзом Восточную Польшу с заданием провести чистку в польской армии. Там он и заработал, прозвище «Живодер». Пытал своих жертв, сдирая с живых людей кожу. Для этого у него был специальный человек, вывезенный из Монголии. Понятно, что поляки смертельно его боялись. Человек, на глазах у которого сдирает кожу с другого человека, готов признаться в чем угодно. Когда немецкие войска неожиданно перешли границу, и между Германией и СССР началась война, он вернулся из Польши в Москву. Там уже шли массовые аресты по подозрению в тайных связях с гитлеровским режимом, людям подписывали смертные приговоры, отправляли в лагеря. Живодер стал правой рукой Берии и вовсю развернулся со своими фирменными пытками. Сталину и Берии, чтобы снять с себя ответственность за то, что они прозевали нападения нацистов, и укрепить свою власть пришлось сфабриковать теорию внутреннего заговора. Множество людей ни за что погибли под зверскими пытками. Не знаю, правда или нет, но говорили, что Борис со своим напарником-монголом ободрали заживо минимум пять человек. Ходили слухи, что он похвалялся своими подвигами, горделиво развесив по стенам своего кабинета человеческую кожу.